Ты и я. Семейная жизнь это целая наука, наука сложная, развивающаяся. Перед молодыми супругами, до свадьбы и после нее, год спустя и в десятую годовщину ее возникают разные вопросы, простые, сложные, однозначные, неразрешимые. С этой целью и выступают в книге ученые, представляющие самые разные науки – педагоги, психологи, социологи, философы, этики. Они знакомят читателей с последними достижениями науки по семейным отношениям. Так ученые, используя данные современной психологической науки, нейрофизиологии и других наук о человеке, отвечает на вопрос, почему бывают в эмоциональных отношениях супругов периодические охлаждения, и советует, что надо предпринять, чтобы предотвратить их возникновение. Молодая семья связана с нашим обществом, советским государством, его организациями и учреждениями, и супругом безусловно Надо знать о своих правах и обязанностях, о заботе государства, о семье, о льготах молодоженам. Эти сведения публикуются в книге. Сколько семей, столько судеб. Пути создания семьи бывают разные. Радостные и простые, тернистые и нелегкие. Любовь. Забота друг о друге, взаимное уважение, способность понимать и прощать друг друга — вот что создает лад и согласие в семье. От всего сердца желаем вам, молодым супругам, счастья великого, истинного, вечного. Молодогвардейцы! Я встретил вас. Богатурия. Маркс о любви. Его человечность проявлялась не только в великом деле его жизни, но и в его отношении к окружавшим его людям, в его отношении к семье, к друзьям и товарищам. к его непосредственному человеческому окружению. Она проявлялась и в его дружбе, и в его любви. О дружбе Маркса и Энгельса, ставшей легендой, знают многие. Меньше знают о любви Маркса, еще меньше — о его взглядах на любовь. Но навряд ли без глубокого понимания этого чувства возможна была бы столь идеальная любовь, которая на протяжении чуть ли не полувека связывала двух замечательнейших людей Карла Маркса и Женни фон Вестфален. В течение многих лет после смерти Маркса Наследники хранили в тайне его интимные письма. Подавляющая часть подобных документов стала известна лишь в самые последние годы, а ведь они проливают новый свет не только на взаимоотношения Маркса и Женни, но и на его жизненные воззрения. Итак, предоставим слово самому Марксу. Рассмотрим специально хотя бы 3-4 документа из его рукописного наследства. В 1932 году была впервые полностью опубликована работа Маркса «Экономическо-философские рукописи 1844 года». Нас интересует сейчас необщее содержание этой замечательной рукописи И не центральная ее проблема, сложнейшая проблема отчуждения, предмет ожесточенных дискуссий последних лет, а всего лишь несколько строк в ней –